Глава 7 Джорджио и Жанна догоняем примерно через 20 минут. Постоянно оглядываясь, ожидая преследования коварных самок или крадущихся по нашим следам монстров, но пока все тихо. Несмотря на это, напряжение не отпускает ни на секунду. Причувствие вопит о том, что вот-вот должно произойти что-то ужасное. «Вы в порядке?» — спрашивает Джо, как только мы равняемся с ними. «Да». Отвечает за всех Джаред и поворачивается к Дьюку. Попробуй связаться с Гейлом еще раз. Мы уже достаточно близко. Дьюк молча кивает и достает рацию. Продолжаем путь. Напрягаю слух, но за шипением прибора связи и звуком наших шагов не доносится ничего подозрительного. Дьюку удается достучаться до Гейла минут 10 спустя. Полуха слушаю, как он объясняет ситуацию, после чего Джаред забирает рацию и отдает приказ ввести чрезвычайное положение, привести людей в боевую готовность и начать эвакуацию женщин и детей. К тому времени, как мы достигаем станции, за которой начинается территория убежища, люди уже начали выставлять защитные укрепления, но они выглядят не особенно надежными, если не считать серьезного оружия в виде крупнокалиберных пулеметов. Джаред притормаживает, задает несколько вопросов своим людям, отдает изрядное количество распоряжений, после чего отправляемся дальше. Жан и Дьюк покидают нас и уходят в сторону оружейной, чтобы подготовиться. Мы с Джонни отстаём от Джареда. Как только минуем первый кордон сворачиваем с пути в ответвление, ведущее в сторону жилых помещений, я не выдерживаю. «Джаред, нельзя здесь оставаться!» Он бросает на меня хмурый взгляд. «Мы не можем уйти». серьезно сообщает он. «Нет!» Тут же протестую я и касаюсь его руки, чтобы он хоть немного сбавил шаг. Оставаться здесь — чистое самоубийство. Тут ведь нет защитных стен, способных выдержать множественную атаку. А если монстров набежит целая толпа, не один-два? Даже самое мощное оружие не лишено изъянов. Стрелки могут промахнуться, не успеть перезарядиться, да что угодно. Надо уводить людей из этой ловушки, пока еще не поздно. Мельком смотрю на бледную Джорджию, которая кусает губы от волнения. «Куда, по-твоему, я должен их увести? Раздражённо интересуется Джард. «На поверхность? С наступлением ночи на открытой местности у нас нет шансов. Здесь мы хотя бы можем дать достойный отпор и в случае необходимости укрыться в специально подготовленных для чрезвычайных ситуаций местах. Не думаешь же ты, что я не предполагал подобного варианта развития событий?» Вздыхаю. На этом мне сказать нечего. Кроме того, меня вновь топят воспоминаниями о том, как я оказалась в подобной ситуации в другом мире. Картер тогда сказал нечто подобное тому, что сейчас Джаред. «Нужно встречать врага на своих условиях. Только в этом случае победа будет более вероятной. Но в то же время я прекрасно помню, чем могло закончиться нападение твари в тот раз, если бы со мной не было Картера. И сейчас его со мной нет. Я сама за себя. А Джопа заботится старший брат. Вскоре достигаем жилых помещений». Повсюду снуют люди, они уже готовятся встречать опасность, которая может явиться к ним на порог в любое время. Вижу с десяток детей, их сопровождают две женщины и мужчина. На всех надеты респираторы. «Джо Эмили, отправляйтесь за ними!» Распоряжается Джаред, указывая на тех людей, на которых я сама смотрела только что. «Детей доставят в укрепленное убежище. Пересидите вместе с ними, я приду, как только смогу. Я никуда не пойду», — заявляя уверенно. «Ты хоть раз в жизни можешь не спорить?» Недовольно спрашивает Джаред, оттесняя меня к стене. Мимо пробегают несколько человек, но сейчас им явно не до развернувшегося тут спора. «Прекратите!» — требовательно произносит Джо. «Ни один из нас не обращает на это внимания, потому что в данную секунду происходит самая настоящая битва взглядов. Моего, наполненного невероятным упрямством, и Джареда, полного негодования. Там есть запасной выход», — негромко интересуюсь я. Купер моргает и сводит брови к переносице. Но, тем не менее, отвечает. «Нет». Хмыкаю, качаю головой. Подаюсь вперед и, максимально понизив голос, чтобы не слышала Джо, произношу ему прямо в лицо. «Я не загоню себя в ловушку и не буду покорно сидеть и ждать, когда за мной придут». Замечая мелькнувшее в глазах Джарда любопытство, которое тут же прячется за привычным недовольством. Он поворачивается к сестре. «Джорджа, ты идешь в убежище». «Но...» — протестует она. «Без возражений», — отрезает Джарод и вновь смотрит на меня. «Ты со мной». «Эмили, ты не можешь меня оставить?» Взрывается Джо, переводя яростный взгляд с брата на меня. Догадываюсь о том, что она сейчас чувствует, но тут Джаред прав. Если Джо останется, все его внимание будет сосредоточено на ее спасении, что может негативно повлиять на исход событий. Кроме того, у Джо нет никакой подготовки для того, чтобы остаться, в отличие от меня». Поэтому я не нахожу ничего лучше, чем сказать: я не бросаю тебя, защищаю. Как только мы разберемся совсем, то отправимся на встречу с Джексоном, который доставит нас в безопасное место. Джо поджимает губы. Вижу, что ей все это не нравится, но в то же время уверена, что у нее нет аргументов, способных переубедить брата или меня. Ладно, бормочет она неохотно. С облегчением выдыхаю, снимаю с плеча рюкзак и отдаю его Джо. Мне он будет только мешать. Джаред отступает от меня, оборачивается и оглядывает толпу, после чего выцепляет из нее какого-то парня. На вид он чуть старше Жана. «Пит, отведи эту девушку в убежище и оставайся там». Отвечаешь за нее головой. Глаза Пита расширяются от удивления. «Понял, главный сделаю». «У тебя есть рация?» — уточняет Джаред. «Конечно, главный», — чистит его собеседник. «Оставайся на связи». «Понял», — повторяет Пит, скользит по мне взглядом и останавливает его на Джо. Она быстро обнимает сначала Джарада, а потом меня. «Будьте осторожны! Я скоро!» Говорю с уверенностью, которой вовсе не ощущаю, ведь понятия не имею, насколько все это затянется. Вижу, что Джо собирается что-то добавить, но не успевает. Одновременно поворачиваемся в сторону коридора, из которого пришли несколько минут назад. До нас долетает эхо выстрелов из чего-то серьезного. Подозреваю, в дело вступил один из пулеметов первого кордона. «Уходите!» Приказывает Джаред, а сам разворачивается и спешит прочь. бросаясь следом, стараясь не отставать. С первым выстрелом люди пришли в еще более интенсивное движение, и я боюсь потерять до среди них. Пробиваемся сквозь толпу под звуки неумолкающего гомона и грохот еще нескольких выстрелов. Внезапно Джаред сворачивает в тот коридор, что ведет к его кабинету и ускоряет шаг. Без труда догоняя его, потому что здесь нет людей, которые являлись бы для меня препятствием. «Зачем мы идем сюда?» Спрашиваю я, поравнявшись с Купером. Он не отвечает, за что получает испепеляющий взгляд в покрытую щетиной щеку. Это тоже не имеет никакого действия. Джаред так резко распахивает дверь своего кабинета, что она с грохотом ударяется о стену, но его это не заботит, потому что он продолжает путь. Пересекает темное помещение и также стремительно открывает противоположную дверь. Захожу внутрь небольшой комнаты через мгновение после Джареда. удивленно оглядываясь, вместо запасного выхода, как я решила изначально, за дверью оказывается самый настоящий склад оружия, скорее всего оставшийся от предыдущего главного. Простенькие пистолеты, ружья, обрезы и винтовки являются собой подавляющее большинство арсенала. Замечаю даже несколько арбалетов, но даже не думаю подходить к ним. Это оружие почти бесполезно против нашего нынешнего соперника. Кроме того, оно слишком громоздкое и тяжелое. Перевожу внимание на Джарада. Пока я рассматривала помещение, он уже успел надеть разгрузочный жилет, а в данный момент склоняется над большим ящиком и достает из него боеприпасы к огромному пистолету Desert Eagle, который по дальности и точности заменит любой автомат. Единственный недостаток — он тяжелый, но, похоже, Джарада это не особо волнует. «Бери пистолеты и патроны». Распоряжается он, не глядя на меня, и заканчивает распихивать по карманам жилета необходимое. Отхожу к стенду с прикрепленными на нем пистолетами. Выбираю те модели, из которых мне уже доводилось стрелять. Креплю еще одну кобуру на бедро. Два пистолета занимают место на поясе, а тот, что я позаимствовала у Картера, покоится за поясом джинсов за спиной. Заканчиваю снаряжаться в тот же момент, когда Джаред застегивает ремень. По одну сторону на нем тот самый огромный пистолет, по другую — нож. Еще раз оглядываюсь и спрашиваю. «У тебя есть меч?» Джаред поворачивается ко мне. бросает взгляд на рукоятку катана, виднеющуюся из-за плеча, после чего внимательно смотрит в глаза. «У меня не было времени на тренировки», — сообщает он, разворачивается и покидает свой личный склад. Стискиваю зубы, ругая себя за собственную глупость. Возможно, Джареду даже не доводилось держать меч в руках, не то что пользоваться им. В то время, пока нас учили владеть этим оружием, он был подопытным в лаборатории. «Чёртов мир с его чёртовым беззаконием!» Наблюдаю за тем, как Джаред подходит к столу, достает из верхнего ящика контейнер для линз, после чего вынимает их из глаз и убирает в раствор. Когда наши взгляды вновь пересекаются, в сотый раз поражаюсь тому, какими стали глаза Купера. По какой-то необъяснимой причине, в момент, когда Джаред избавляется от карих линз, я будто возвращаюсь в тот момент, когда впервые увидела его черные в синюю крапинку глаза и решила, что передо мной Джексон. переживший отвратительный опыт знакомства с демоном. И пусть я знаю, что это не так, но чёртова татуировка постоянно сбивает меня. «Зачем ты снял линзы?» Спрашиваю, чтобы прервать тишину. С ними я вижу чуть хуже. «Но как же люди?» Уточняю на случай, если он об этом забыл. Сейчас главное спасти как можно больше. Цвет глаз в этом случае вторичен. Киваю, наверное, он прав. Если тебя спасают из лап смерти, Тебе без разницы, как выглядит спаситель. Идем, бросает Джаред, удобнее перехватывает автомат и направляется на выход. Покидаем кабинет и возвращаемся к развилке. За те несколько минут, что нас не было, коридоры опустели. Стоит такая тишина, что звенит в ушах. Не слышно вообще ничего, но мы все равно направляемся в сторону путей. Достаю пистолет и готовлюсь в любой момент снять его с предохранителя. Как только ступаем на рельсы, тишина пропадает. Со стороны кордона доносятся довольно громкие голоса людей, занявших оборону, чтобы дать остальным время подготовиться к нападению или укрыться. Кто-то установил мощный прожектор прямо посреди дороги. Луч света освещает пространство на несколько десятков метров вперед, но и без этого мне прекрасно видно, как обстоят дела. Неподалеку от платформы валяются ошметки оставшиеся от тел самок, обстрелянных из пулемета, а на противоположном конце... У самого входа в тоннель лежит тело монстра, раскинувшего конечности в разные стороны. Несколько самок забрались на платформу и отбежали к эскалатору. Они непрерывно шипят и издают настойчивый клекот. Черт! Почему вы не убили этих тварей? Обвинительным тоном спрашиваю у правого пулеметчика, как только мы с Джарадом подходим к подобию заграждения наспех сооруженного из каких-то бочек. Мужчина оборачивается. Пару секунд ошалело пялится на меня, потом переводит на Джареда вопросительный взгляд, который сменяется удивленным, когда он видит глаза своего лидера. Купер не обращает на это ни малейшего внимания и поясняет. У нее есть опыт общения с подобными тварями. Он выжидательно смотрит на меня, вероятно, ожидая подробностей. «Их надо убрать!» — настойчиво повторяю я. «Они могут вызвать сюда монстров!» «Вызвать?» — восклицает второй пулеметчик, переглядываясь с несколькими мужчинами, что расположились в укрытии рядом с ним. «Это еще что нахрен значит?» Вздыхаю. «Надеюсь, краткого экскурса им будет достаточно. Это...» Взмахом руки указываю на тварей, отчего они начинают верещать только громче. «Самки хакатури». Тут же раздается ряд вопросов. «Кого? Чё она сказала? Какие такие... Тури?» Бросаю на Джареда уничтожающий взгляд. «Нельзя было что ли ввести своих людей в подробности происходящего с миром хаоса?» Эй, повышаю голос, чтобы перебить Гоман. Дожидаюсь, когда люди смолкнут, и спрашиваю: Вы ведь видели существ, которые вселяются в людей? После нестройного хора подтверждения продолжаю: Так вот, те существа самцы, а эти самки. Что-то не похоже. Сомнением бормочет один из мужчин. Тяжело вздыхаю. Мне даже жаль Джарада из-за того, что ему приходится иметь дело с подобным контингентом. Женщины, с которыми мы с Джоди делили комнату. казались вполне нормальными. «Эти же...» «У нас нет времени разбираться в особенностях анатомии этих тварей», повысив голос, отрезаю я. Все, что вам нужно знать, самки управляют самцами, и прямо сейчас они зовут их сюда. И чем дольше они будут живы, тем больше монстров придет на их проклятый зов». «Пусть приходят!» — Хмыкает правый пулемётчик. «Мы накормим их свинцом!» Остальные дружно поддакивают. «Вот идиоты!» Многозначительно смотрю на Джарада. Уж он-то должен понимать, что если сюда нагрянет с десяток тварей, ни один пулемет не справится одновременно со всеми. Кто-то может проскочить, а ждать, когда добыча перенаправит прицел или перезарядится, никто не станет. «Делайте, как она говорит», — велит Купер холодным тоном. Его люди тут же перестают веселиться. «Но главное, мы можем повредить пути отступления, если начнем палить по лестнице». Доля логики в этом есть, но это не отменяет того факта, Что с самками надо разобраться. Времени договариваться с этими людьми у нас нет, поэтому я действую сама. Передергиваю затвору пистолета, скидываю руку и стреляю в ближайшую тварь. Пуля попадает ей в бок, от чего самка визжит и падает, остальные разбегаются по углам и шипят из темноты. Но меня не пугают их оскаленные пасти. Целюсь в следующую и стреляю. Джарад тихо чертыхается сквозь стиснутые зубы, достает свой дезерт игол и устраняет двух оставшихся тварей. а потом добивают первую раненую мной. После этого дозаряжает магазин, включающий всего семь патронов. Отвожу внимание от его занятия и вновь оглядываю платформу, а после смотрю в пока еще пустой тоннель. Я по-прежнему думаю, что нужно бежать отсюда, чтобы убраться как можно дальше до наступления темноты. Уверена, порой бегство — гораздо лучший выбор, чем борьба. Отхожу чуть в сторону, не мешая разговору главного с его людьми. То и дело ловлю на себе заинтересованные взгляды, но не обращая на них внимания. Наверняка каждый из присутствующих задается вопросом, почему вдруг у главного изменились глаза, а также по какой причине у меня они точно такие же. И какого чёрта я вообще раскомандовалась? Но ни один из них так и не решается спросить. Ждать приходится недолго. Уже минут через 15 замечаем движение в тоннеле. Благодаря ночному зрению… Нам с Джардом гораздо раньше остальных становится понятно, что дело плохо. Гораздо хуже, чем плохо. «Джаред!» — напряженно зову я, изо всех сил стискивая пистолет внезапно вспотевшей ладонью. «Вижу!» — отвечает он и поворачивается ко мне. Смотрю ему в глаза и замечаю в них уверенность. «Возможно, ты была права. Следовало уйти, пока было время». Изумленно пялюсь на него, потому что вообще не ожидала никогда... услышать что-то подобное от этого человека. Нас просто сметут. Негромко произношу я, по-прежнему глядя ему прямо в глаза, потому что посмотреть в тоннель мне попросту страшно. Предыдущего раза вполне хватило, чтобы рассмотреть десяток не самых мелких тварей и еще больше самок. Что тут делают они, вообще непонятно. Возможно, ищут места для будущих гнезд, Но это не имеет особого значения. Нам не справиться со всеми. Не таким составом. Джаред на секунду прикрывает глаза и глубоко вдыхает, а после вновь смотрит на меня. И я понимаю, решение принято. Но мне не суждено узнать, в чем оно заключается, потому что в момент, когда тварям остается до нас не больше сотни метров, откуда-то сверху раздается мощный взрыв, от которого дрожат потолок и стены, а также закладывают уши. Джаред толкает меня к себе за спину и хватается за автомат. Перевожу потрясенный взгляд в сторону эскалатора, по которому... Уже через несколько секунд начинают спускаться вооруженные до зубов люди.